глава 24 бертлев и доктор шкрета шли к вокзалу тополиины аллей взгляните на эту луну сказал бертлев поверьте доктор вчерашний вечер и ночь были восхитительны я вам верю однако вам не следовало бы так развлекаться движение которое в такую ночь неизбежно для вас поистине рискованно Бертлиф не ответил. Его лицо светилось выражением счастливой гордости. «Пожалуй, вы в отличном настроении», — сказал доктор Шкрета. «Вы правы. Если я сделал последнюю ночью жизни прекрасной, я счастлив». «Знаете что?» — неожиданно сказал доктор Шкрета. «Я давно хочу обратиться к вам со странной просьбой, но все не решаюсь» сегодня, похоже, такой удивительный день, что я, пожалуй, решусь. Говорите, доктор. Я хотел бы, чтобы вы усыновили меня». Поражённый Бертлиф остановился, а доктор Шкрета стал излагать ему причины своей просьбы. «Чего бы только я не сделал для вас, доктор, — сказал Бертлиф, — лишь бы это не показалось глупым моей жене, она была бы гораздо моложе своего сына. Возможно ли это с юридической точки зрения? Нигде не написано, что приемный сын должен быть моложе своих родителей. Это же не родное именно приемный сын. Вы уверены в этом? Этот вопрос я давно проконсультировал у юристов. С тихой стыдливостью сказал доктор Шкрета. — Да, это довольно странно, и я несколько поражен вашей просьбой, — сказал бертлев Но сегодня я в таком удивительном настроении, что хотел бы всему миру приносить одну радость. Если вам это доставит радость, сын мой... И они обнялись посреди улицы.